Глава вторая На поезд монорельца линия 1 в район Красный я сел в 8 часов 30 минут вечера и, как всегда, тут же пожалел, что это сделал. Район Красный не похож на центр. Не похож и на район цветной. Он вообще ни на что не похож. Центр окружен чертовски высокой стеной по всему периметру. Главным образом для того, чтобы отгородиться от района Красного. Позвольте мне немного прояснить ситуацию со всеми этими районами. Много-много времени назад прежняя негласная договоренность о том, чтобы делить города на районы по признаку расы или веры, просто сошла на нет. Я так думаю, что всем просто надоела сама эта идея. Люди просто потеряли к этому всякий интерес. Проводить все дни в состоянии ненависти по отношению к собственным соседям — дьявольски утомительное занятие. При этом начала меняться и сама концепция городского поселения. Когда территория главного города страны превышает 70% площади всей страны, понятно, что такое положение требует несколько иной организации. Что получилось в итоге, так это то, что все районы превратились в районы, самоуправляемые государства собственными законами, где каждый волен делать все, что ему, черт побери, вздумается. Люди, живущие в данном районе, Это люди, которым нравится то, что нравится данному району. Если же вам не нравится данный район, убирайтесь оттуда к чёртовой матери и найдите себе такой, который вам подходит больше. Если, конечно, вы не родом из скверного района, в каковом случае вы обречены торчать там, где торчите. Кое-какие вещи меняются, а кое-какие остаются все теми же. На какое-то время, во всяком случае. Вот таким образом. С течением времени сложившееся положение начало меняться в несколько странном, причудливом направлении, и так и осталось в этом состоянии. Всё вокруг продолжает усиливаться, ускоряться, спрессовываться и уплотняться, но не все одинаковым образом. Существует довольно свободный набор районов, которые, в принципе, находятся на одной и той же планете. Так что если требуется принять какие-то решения, обязательные для всей страны, они собираются вместе И эту проблему решают. А что же все остальные? Да кто их знает. Я бывал в разных концах нашего города. Я вообще много где бываю. Но существует множество мест, где я не бывал никогда. Мест, куда вообще никто уже сотни лет не заглядывал, за исключением тех, кто там живёт. В некоторые места люди не ездят, потому что там слишком опасно. А в некоторые места просто не пускают никого постороннего. Можете мне поверить, существуют некоторые районы, в которых происходят самые невероятные вещи. Полное дерьмо. Район Красный в эту категорию не попадает. Не такой уж он скверный. Просто жизнь там слишком интенсивная, напряжённая. Как-то раз я ездил в район Красный, потому что мне нужно было купить пистолет, а в центре или в районе Цветном пистолета не купишь. А вот в Красном... Можно купить всё, что тебе, чёрт возьми, в башку взбредёт. Да ещё и со скидкой. В общем и целом, поездка на монопоезде в Красный — не самое приятное, но и не самое неприятное времяпрепровождение. У них там нет чёткого разделения на часы, даже на дни, когда вы что-то должны делать, а что-то не должны. Вы просто покупаете билет и полагаетесь на судьбу. Риск — за ваш счёт. Вообще-то, по меркам Красного, вагон, в который я сел — Был вполне приличный, цивилизованный. Да, конечно, там было грязно, наблёвано, на соседнем сиденье лежали человеческие экскременты, но я видывал штучки похуже. Проститутки были слишком пьяны, чтобы серьёзно заниматься своим бизнесом. Драка в дальнем конце прохода скоро прекратилась, и вообще в вагоне не наблюдалось одновременно более двух трупов. Зенда считает меня очень храбрым, раз я езжу в красный один. а Отчасти она права но только отчасти. Дело в том, что надо просто знать, как влиться в эту их толпу, как не позволить, чтобы тебя обжулили. Если бы Дарф или кто-то ещё из этих типов израдств в этих их приличных костюмах вздумал сунуть сюда нос, его бы тут же измолотили до полусмерти и ещё до того, как он успел бы сесть. А всё потому, что по ним сразу видно, что они не свои чужаки. А посмотрите на меня». «Ладно, ладно, на мне приличная одежда, но дело совсем не в этом. Одежда не самое главное. Одежда ничего не значит. Всё дело в лице, в его выражении. По мне, незаметно, что я до смерти желаю, чтобы поездка на этом моно наконец закончилась, что я вот-вот напущу в штаны от страха. По мне, совсем не видно, что у меня вызывает отвращение всё, что я вижу вокруг. Я выгляжу как парень, который без промедления всадит вам нож в горло, прежде чем вы успеете причинить ему какие-то неприятности. Я выгляжу как парень, мать которого подохла на улице, нажравшись дури вроде допаза и захлебнувшись в собственной блевотине. Я выгляжу как парень, который торгует собственной сестрой-шлюхой, но не из-за денег, а просто потому, что ненавидит её. Вот так. Я выгляжу как свой парень. Отсюда. Такой же, как все они тут. Я сошёл с поезда на станции фак и пошёл кружным путём через боковые улочки. В Красном никто не занимается уборкой мусора. Им на это наплевать. Да и о зданиях они не слишком заботятся. В самых глубинах Красного, в округах вроде Хью, горы мусора уже так слежались, что превратились в окаменелости. Найти дорогу здесь не проблема, если, конечно, ты с самого начала знаешь, куда и как идти. Карт здесь никаких нет. А если не знаешь, куда идти, тебе нужно немедленно убираться из Красного к чёртовой матери, пока с тобой не случилась какая-нибудь неприятность с деморализующим или, что более вероятно, фатальным исходом. В последний раз я посещал район Красный где-то пару месяцев назад, и сейчас испытал немалое облегчение, увидев, что барджи ещё работает. Развлекательно-распивочные заведения в Красном появляются и исчезают очень быстро по причине гангстерских войн, поджогов и даже применение напалма. Бар Джи работает уже почти шесть лет, что, как я подозреваю, своего рода рекорд. Причина проста. Причина в самом Джи. Это всегда довольно напряженный момент, когда суёшь голову в любой бар в Красном районе. Можете быть полностью уверены, что в этот момент в данном баре вовсю идёт драка. Но гораздо труднее понять или определить, из-за чего и какого рода эта драка. То ли на кулаках, то ли на пистолетах, то ли с использованием химического оружия. Выяснение личных отношений между двумя противниками или всеобщая свалка. Драка в баре Джи была нынче очень скромная, мелкая, всего лишь на ножах. Отчего возникало ощущение, что ты чуть ли не в церкви, несмотря даже на чудовищно грохочущий рок несущийся из почти взрывающихся от громкости динамиков. Причина в самом же. «Джи — мой старый... Ну, скажем, друг. Так надо полагать. Мы познакомились уже давно, когда оба кое-чем занимались. Я, может, расскажу вам об этом как-нибудь, если это потребуется по ходу дела. Он жил не в Красном. Он жил в районе Шернись еще разок, а это второй по значимости самый странный и дикий из всех районов, где я когда-либо бывал. В районе Шернись я был дважды, и что мне провалиться, если я еще раз суну туда свой нос? И я даже рассказывать не желаю, каким был первый по странности и дикости район. С Джи очень трудно иметь дело. Тяжелый он человек, даже по стандартам ширнись. В красном он настоящий король. Банды наширявшихся гангстеров в прилегающих областях веселье ради гоняют туда и сюда по улицам в своих бронированных машинах, вышибая друг другу мозги, и всё остальное с помощью противотанковых ракет и пуская в ход огнемёты, чтобы разогнать прохожих. Но когда они заявляются во владение Джи, то убирают и прячут оружие, а также соблюдают все ограничения скорости, пока благополучно не выберутся оттуда. Джи придумал кучу хитроумных, тщательно спланированных, чудовищно успешных и крайне жестоких акций, с помощью которых создал себе репутацию человека, с которым ни при каких обстоятельствах не следует даже думать затевать какие-то скоки. Это превращает его в персону, с которой неплохо иметь постоянный контакт, особенно если он вам кое-чем обязан. Я тоже ему кое-чем обязан. За мной числится кое-какие дошки Но эти наши с ним долги друг другу не носят взаимоисключающего характера, так что не аннулируют друг друга. По крайней мере, мы оба считаем, что не аннулируют. Впрочем, мы с ним так никогда и не пытались до конца в этом разобраться. Я сел за столик и заказал себе что-то алкогольное. Бармену это не очень понравилось, но я пережил его недовольство. Я отлично знал, что помощники Джи с помощью камер внутреннего видеонаблюдения контролируют любого, кто приходит в этот бар, и что Джи непременно проинформирует о моем появлении, как только он окажется в доступном для доклада состоянии. Я отпил из бокала, напустил на лицо маску относительно опасного и принялся погружаться в обстановочку. Местная обстановочка была по преимуществу оранжевых оттенков. Украшения и отделка зала были оранжевые, напитки — оранжевые, светильники — оранжевые. Даже тела женщин вяло и апатично вытворяющих друг с другом некие исследовательские гинекологические эксперименты на освещенной оранжевым светом сцене, тоже были выкрашены в оранжевый цвет. Барджи — допазный бар, и любой нажавшийся допаза торчок может вам сообщить, что оранжевый — это типа такой цвет, ну, как бы оранжевого цвета. Понимаешь, он оранжевый, такой оранжевый, потому что типа оранжевый допас в красном районе выполняет две основные функции во первых и в основных это наркотик для отдыха и расслабухи при этом он здесь одна из наиболее распространённых причин высокой смертности сильная ли это дурь вот что я вам скажу наркотики частенько разбавляют или как говорят бодяжат добавляя в них разные другие вещества либо чтобы дурачить и надувать покупателей либо с целью уменьшить дозу множество наркотиков бодяжат добавляя в них двууглекислую соду. Но если бодяжат допаз, то в него добавляют крак. Большая часть наркошей, торчавших сейчас в барджи, сидели у главной барной стойки, наблюдая за биолога гинекологическими экзерсисами на сцене и потягивая напитки с небольшой добавкой допаза. Большая часть этих смесей способна отправить вас в небытие аж на 48 часов. Уже крупно нажравшиеся обычно отправляются в в задней части бара А завтра половину из них нетрудно будет обнаружить в кучах мусора на улице, где их трупы будут потихоньку превращаться в окаменелости вместе со всем остальным вокруг них. В Красном районе нет страховочных сетей. Если уж ты падаешь, то падаешь. Красный район невозможно покинуть и переехать в другой район. У них там свои стандарты, критерии, приемные экзамены и вступительные взносы. Уж если ты родился в Красном, то в Красном и сдохнешь тебе никогда и ни за что не выбраться оттуда наверх, к свету. Единственная дорога из красного — вниз. Пока я дожидался Джи, я успел просмотреть все данные, записанные в кубике флешки Элконда. Этому деятелю было шестьдесят два года от роду. Он родился и вырос в центре. Папаша его семь лет был «Б» в департаменте «Шевели задницей», а потом стал «А» и пробыл в этом статусе ещё рекордные тринадцать лет а его мать внесла революционные изменения в теорию и практику служебных записок карьера элконда вылетала со страниц его биографии подобно стреле или чему то еще в том же роде такому же прямо летящему это был не просто человек хорошо умеющий делать дело но первоклассный продукт центра на сто процентов персоны из категории я все могу его работа за последние пять лет была спрятана под грифом сов -секретно» а у меня недостаточно высокий рейтинг, чтобы взломать этот код, хотя я и понимаю, что это должно быть результат весьма прилежных трудов. Департамент реального понимания сути вещей — это основное, ведущее подразделение центра. Все в конечном итоге отчитываются перед ним, а А этого департамента, по сути дела, — главный действующий деятель. Из кубика я узнал всё, что необходимо знать о Элкленде, если вы сами действующий деятель. Для них то, чем вы занимаетесь в рабочее время, и есть то, чем вы являетесь на самом деле. Но мне-то необходимо было понять, почему те, кто его похитил, выбрали именно его, а не кого-то еще. Мне не нужно было знать, чем был Элкланд. Мне нужно было понять, кто он такой. Мне нужно было понять этого человека. В конце концов, злой и недовольный, я переключился на его внешний вид, врубив под программу портрет. И тут же на стол передо мной выскочила голограмма Элкленда размером 10 на 8 на 8 дюймов. У него было худое костлявое лицо, седые, редеющие тонкие волосы и ещё более тонкий нос. Глаза за стёклами очков смотрели умным, интеллигентным взглядом, но довольно добро, а линии вокруг рта свидетельствовали о привычке криво улыбаться. Для деятеля он смотрелся достаточно мягким и добрым человеком и всё. Больше никакой информации из кубика было не почерпнуть, а больше сведений для размышлений у меня не было. «Старк! факт твою перефак! Как твои факанные делишки, факер?» «Сам ты факер», ответил я и обернулся, уже улыбаясь. «Я знаю, мой лексикон далёк от идеала, но в присутствии Джи я всегда начинаю высказываться прямо как робкий, подыхающий от творческой хилости паэт». Я встал и протянул ему руку, и он потряс её сильно и больно, в обычной своей манере. Двое молодцев, ростом по семь футов, разглядывали меня с большим сомнением. «А кто этот факер?» — спросил он, кивнув на голограмму. «А это как раз одно из дел, по поводу которого я и хотел с тобой потолковать», — ответил я и снова сел. Главный бар в заведении Джи на самом деле весьма подходящее место, чтобы потолковать без помех поскольку все его посетители уже настолько нагрузились и наширялись, что можно разжечь костёр прямо у них под носом, а они этого даже не заметят. Да и вообще, они сюда заявились вовсе не для того, чтобы подслушивать чужие разговоры. «Итак, надо понимать, что он, должно быть, здорово вляпался в какое-то дерьмо, раз уж ты его разыскиваешь», — заметил Джи и с грохотом уселся на один из стульев возле моего столика. Джи выглядит так, словно его вырубили из очень крупного обломка скалы, причем вырубил его некто достаточно талантливый, но здорово наширявшийся. Но при этом есть в нем некая грубая справедливость, если не обращать внимания на его глаза. Вокруг них сплошные жуткие шрамы. Его телохранители скользнули за соседний столик, отслеживая каждое мое движение. Принимая во внимание тот факт, что Джи способен убить любого из них, даже не вспотев, я никогда не понимал, какой от них прок. Но, надо полагать, существует какой-то протокол, правила поведения, обязательные для любого гангстерского босса. Джи махнул рукой в сторону бара, и кувшин со спиртным тут же возник на столе перед ним, прежде чем он успел опустить руку. Он кивнул в сторону сцены. «Как тебе это шоу?» «Непристойное», — ответил я кивнул в знак восхищения и одобрения. «Истина непристойная». а, -а, -а пробурчал он, явно довольный. «Специально для этого выведены Сам знаешь». Он не шутил. «Так оно и было на самом деле. Едва ли красное когда-нибудь станет самым лучшим и подходящим для женщин районом. Я давно заметил, что у всех тутошних девиц, как обычно, мощные гривы черных волос. У Джи пунктик такой». Мы некоторое время обменивались обычной словесной жвачкой. Я вспомнил какие-то прежние события, упомянул парочку общих знакомых, с которыми недавно встречался. А Аджи сообщил мне, что подконтрольная ему территория расширилась еще на полмили к северу, что объясняло факт продолжающегося существования его бара. Рассказал о парочке особенно жутких успешных операций, более четырех сотен раз воспользовавшись при этом словом «фак». Итак, — сказал он в конце концов, махнув рукой и получив ещё один кувшин с алкогольным пойлом. — Какого фака тебе нужно? — Я, конечно, понимаю, тебе приятно снова увидеть мою рожу, но есть ведь ещё что-то. — Кстати, отличные у тебя штаны. — Спасибо. — А нужны мне две вещи? — ответил я, наклоняясь над столом и понижая голос просто так, на всякий случай. — Мне нужно отыскать этого парня. Его зовут Элкленд. Люди, которые его разыскивают, считают, что он мог оказаться где-нибудь в красном. — Детель. — Ага. Но не просто какой-то старый пердун из этих умников я всё могу. Настоящий золотой мальчик. — Тогда какого фака ему тут делать? — Этого я не знаю. Я даже не уверен, что он находится именно здесь. Всё, что мне известно, — это то, что он не в центре. Парни в РАЦТ полагают, что его выкрали и спрятали где-то в красном районе. Надо думать, это логичное предположение. Оно первым приходит в голову. Я откинулся назад и отпил алкогольного. Джи понял, что мне нужно, ему не требуется все объяснять и разъяснять. Тем временем на сцене к двум потеющим и тяжко трудящимся исполнительницам присоединилась новая парочка девиц, которые тут же немедленно использовали предыдущих в качестве туалета. Такие вот тут развлечения в красном. «Нет, я ничего такого не слыхал!» Я кивнул и закурил новую сигарету. Кажется, я забыл упомянуть, что только что выкурил одно. «Ну, так вот, выкурил». Выкурил, загасил окурок, а потом закурил новую. Пустите вход собственное воображение. Я так и думал. Но я поспрашиваю о нём. «Ты по-прежнему в цветном?» «Да. Если что-то услышу, дам знать». «Правда, не думаю, что что-то смогу узнать. Да я и сам не думаю, что что-то здесь прорежется. Не могу себе представить, что в красном найдётся банда, достаточно мощная, чтобы выкрасть деятеля прямо из центра. Это, видимо, кто-то другой. Может быть, команда Иширнись или ещё откуда-нибудь. Но его вполне могу держать здесь». «А какое второе дело?» «Мне нужен ствол. Я свой потерял». Жир расплылся в улыбке и махнул одному из своих телохранителей уджи это здорово получается махать соответствующим образом телохранителю не нужно даже подходить чтобы понять что от него требуется он просто исчез скрывшись в задних помещениях бара спасибо не проблема оставишь мне кубик не могу Зенда меня убьет ты еще работаешь на нее я нажал на кубик сделал цветной отпечаток изображения элконда и отдал его джи Ну, ты же меня знаешь, я на кого угодно работаю, особенно на неё, особенно на неё. Когда я вернулся к себе в квартиру, было уже поздно. В центр не разрешается являться более одного раза за день, так что мне пришлось возвращаться долго, кружным путём через два других района. К счастью для меня, Джи, этот старый хитрый лисый психопат, раздобыл где-то такое средство, столь незаметен которое делает оружие невидимым, так что я без помех протащил пистолет домой. Вообще-то даже пистолеты. Джи дал мне пистолет, любимое моё оружие, а вдобавок ещё и фурт. Фурт — это типа лазерное устройство, которое также работает в качестве режущего инструмента и посему вроде как очень полезное. Пистолет стреляет энергетическими пулями. Грубо, конечно, зато эффективно. А поскольку он сам генерирует эти пули, то нет необходимости его перезаряжать, что целых одиннадцать раз спасало мне жизнь. Пистолет был той же марки, что и мой последний ствол, который я потерял при выполнении предыдущей работы, о которой так вам ещё и не рассказал. Так что новое оружие очень удобно разместилось у меня в руке. Сидя над ещё двумя кувшинами алкогольного, мы с Джей пытались припомнить, сколько одолжений мы с ним сделали друг другу, и что кто кому должен. Мы довольно здорово запутались к этому моменту, но в конечном итоге пришли к выводу, что, кажется, теперь за ним на один должок больше, чем прежде. Пока я сидел с кружкой джахаванского кофе, каждая молекула которого запрограммирована на то, чтобы мотаться по всему организму и вышибать в мозги любой молекуле алкоголя, которая и встретится на пути, я всё думал, куда мне теперь отсюда направиться. Пока что работать мне было практически не Я установил, что Джи никак не связан с похищением Элкленда. Но это мне было известно и раньше. Джи просто-напросто стремился подмять под себя как можно большую территорию Красного района, насколько это ему удается, оставаясь при этом в живых столько времени, сколько выйдет, и убив при этом как можно больше людей. Столько, сколько получится. Он простой человек с простыми потребностями. Те, кто прихватил Элкленда, были замешаны в каком-то гораздо более сложном и крупном деле. Они одни не за деньгами гонялись, потому что у Центра денег вообще не было. Но вряд ли они это проделали просто развлечения ради. Они, должно быть, стремились заполучить нечто, что им мог дать только Центр. Значит, самое важное — выяснить, что именно они желают заполучить. Так что я сделал себе заметку в соответствующей ячейке файла памяти, чтобы заняться этим вопросом, когда смогу поломать над ним голову. Мои ячейки памяти по-разному воспринимают эти мои памятные заметки. Я, правда, всегда, в конце концов, предпринимаю какие-то меры в связи с ними, и они буквально напечатаны у меня в памяти. Так что я всегда могу их прочесть. Вот, например, внутренняя памятная заметка «Кто прихватил Элкленда?» первое некая группа обладающая достаточной мощью и спайкой, чтобы протащить своих людей в центр и похитить его второе некая группа обладающая достаточной мощью и спайкой чтобы прежде всего все о нем узнать степень мощи и спайки этих людей должна быть очень высокой центр отнюдь не распространяет списки людей делающих действительно серьезные вещи которых вы могли бы счесть подходящими для похищения я до сегодняшнего вечера Никогда не слышал о Белкленде. А я ведь знаю, центр довольно хорошо для постороннего человека. Третье. Некто, кто желает заполучить нечто такого рода, что ему может дать только центр. Когда я выясню, что это может быть, я пойму, с какого рода людьми мне пришлось иметь дело, что облегчит мне задачу выяснить и предсказать способы их действий. Четвёртое. Надо купить новые батарейки для Графбенда. Понятно? Очень кропотливая работа, требующая усердия и прилежания. На Зенду это, несомненно, произведёт должное впечатление. Ну, может, и не такое уж должное, потому что её собственные памятные заметки простираются на 120 страниц со всеми графиками, диаграммами, индексами и вспомогательными видео- и аудиоматериалами. Но, может быть, она приятно удивиться. Удивиться в любом случае, это уж точно. Я сделал себе ещё заметку, о которой ничего вам не скажу. Потом, может быть, открою этот секрет, если он окажется имеющим отношение к делу. К тому времени, когда я прикончил кружку кофе, я был уже совершенно трезв. Более даже трезв, чем мне хотелось. Вообще-то я выпил слишком много кофе и теперь слишком глубоко ушёл в чёрный цвет. С точки зрения трезвости. От этого я стал замечать такие вещи, как, например, то, что когда бы я не вернулся в свою квартиру она всегда пустая это очень милая квартирка полностью координирующая все цвета и с хэпинговой мебелью которую я использую просто как место чтобы хранить свое барахло и чтобы заявляться сюда на ночь когда я оказываюсь в этом районе когда я сюда возвращаюсь квартира всегда пуста ни единого человека вернее ни единой личности чтобы быть точным у меня имеется квартира У меня имеется больше денег, чем мне нужно. У меня имеется работа, какая не есть, но имеется. Но вот если у меня жизнь, понимаете, о чём я? Глупые, бесполезные мысли. Я оглянул на пакеты с джахованским кофе и заметил, что по ошибке прихватил экстра-крепкий. «Фирма предупреждает», — было написано на пакете. Все, кроме алкоголиков, могут обнаружить у себя наличие глупых и бесполезных мыслей. Я не чувствовал себя усталым, но решил всё равно попытаться уснуть. Когда я погружаюсь в работу, то имею склонность несколько дней подряд обходиться вообще без сна. И это одна из причин того, что в конце всегда чувствую себя таким усталым. Но нынче вечером в любом случае делать больше было нечего. Так что самым умным было сделать очередной взнос на депозит моего банка сна. Прежде чем забраться в постель, я проверил поднос для входящих сообщений. На всякий случай. А вдруг Джи уже прислал мне что-то? Но там было пусто, если не считать послания от уличного совета. Уличный компьютер-координатор цветов сообщал мне, какое наслаждение он испытал, работая с моими брюками.